глава 18 Буря выла всю ночь и не утихла к утру. Похоже нянюшкин прогноз сбывался. Если снег продолжит идти еще сутки, то мы точно не выберемся из усадьбы. Что ж, будет время потрясти человека, выдававшего себя за нашего родственника. К завтраку дядюшка спустился в добром здравии и без следов похмелья. Он поздоровался, Засунул за воротник салфетку, после чего взялся за поедание оладьев, макая их в мисочку со сметаной. Мы с Таней переглянулись, и подруга закатила глаза, демонстрируя таким образом своё отношение к этому человеку. Всю ночь я вертелась в кровати, размышляя над тем, как вывести липового дядюшку на чистую воду. В голову приходили идеи, одна заковыристи и другой — но самое простое почти всегда оказывалось и самым действенным. Итак, нужно напоить этого любителя водочки и уж тогда взяться за него конкретно. расскажите ко мне, голубушки, как хозяйство ваше. Гляжу на столе и сметанка, и маслице, и мясом вы не обделены». Дядюшка отложил столовые приборы и вытер жирный подбородок. «Деньгами вашего дражайшего супруга, Лизонька, вы ведь ещё не имеете права распоряжаться». «Откуда вам это известно?» Головин повернулся к нему, и мужчина слегка покраснел, понимая, что ляпнул лишнего. «Павел Михайлович, дорогой, разговоры ходят по всему городу уже давно. Сами знаете ведь, что такое людская молва. Она впереди нас бежит». Это объяснение прозвучало не очень убедительно, и он быстренько перевёл тему. «Так значит, хорошо дела идут?» «Да как сказать?» — ответила Таня, тяжко вздыхая. «Может, хотите на хозяйство сами посмотреть?» «Чего же не посмотреть? Я с удовольствием. Посмотрю, поголовье посчитаю», — закивал дядюшка. «Ну, я к тому, что не посчитаю, а порадуюсь за вас, если прибавление в хлеву есть». Опять ляп. Поголовье он посчитает. Значит, плохого актёрюшку действительно интересует, как идёт хозяйство в Чёрных Водах. Вернее, не его, а того, кто послал этого человека. Да какое прибавление? Коровы худые, молоко дают плохо, гнула своя подруга, горестно качая головой. Сена заготовили мало, птица дохнет. Куры не несутся. «Одно яичко, ежели найду, и то счастье», — загундосил рядом Глашка. «Беда, барин, с пропитанием». Девушка улыбнулась ему, и плотные наеденные щечки подпрыгнули под самые глаза. Мне даже смешно стало. Самое голодающая. «Слышал я, что заводик заработал, на который брат имел надежды», — продолжал топить себя наш гость. «Продали, небось, оттуда и средства». Это правильно. Чего его держать? «Да, надеемся, что дотянем как-нибудь до весны, а там видно будет», — сказала я, заметив, что головин отворачивается, чтобы скрыть улыбку. «Но наше чаяние только об арестованных средствах Павла Михайловича. Вот только полтора года немалый срок». «Ничего, всё образуется», — дядюшка похлопал меня по руке. «Мы заседские, как кремень». Не согнёшь нас и не сломаешь. Собравшись в кабинете на семейный совет, мы разделились во мнениях, как поступить с самозванцем. Я предлагала вывести его на чистую воду и с позором выгнать из дома. Или сделать вид, что в усадьбе всё очень плохо. Пусть передаст Потоцкой, и та порадуется. Но Павел был против, ведь мы не знали, что именно задумала Дарья Николаевна. А теперь она ещё и узнает, что Головин на свободе. Хватит уже в их игры играть. Пора бы дать Потоцким понять, что мы настроены решительно. Муж уперся кулаками в столешницу и выглядел довольно грозно. Надоели они мне до чёртиков. Бури закончится, пошлю записку Петру. Пусть они с Андреем явятся сюда. Станем решать, как поступить. Что ж если павел считал что так будет правильно я перечить не собиралась головин был умным мужчиной и уж точно понимал что делает а я за нужно избавляться от потоцких похлеще клещей в нас вцепились поддержала его таня неизвестно что им еще в голову взбредет вечером после ужина вся наша семья устроилась у горящего очага аглая игнатьевна принесла графин с водкой а к ней малосольных огурцов, грибочков да квашеной с яблоками капустки. Дядюшка не сводил масляного взгляда с запотевшего графина, который нянюшка специально держала в холоде. Когда Павел наполнил две рюмки, он нетерпеливо заёрзал в кресле, вытирая рот платочком. Рюмка за рюмкой, и дядюшка становился всё веселее и разговорчивее. Головин выпил всего один раз — но увлечённый таким приятным занятием самозванец не обращал на это внимания. Когда дядюшка начал громогласно хохотать, размахивать руками и топать здоровой ногой об пол, я поняла, что нужная кондиция достигнута. «Леонид Яковлевич, дорогой, может, вы блинков с мясом хотите?» — спросила я, на что мужчина возмущённо ответил, посмотрев на меня осоловелым взглядом. «Да вы что, голубушка!» Какой я вам, Леонид Яковлевич? Семеном Гавриловичем меня кличут. Колодкин Семен Гаврилович. Я играл в комедиях. И вы бы видели, как я играл. Акт о царе Перском Кире и о царице Скифской Тамире чего стоит? Да вы комедиант, батюшка. Павел уже веселился вовсю. Что ж вы так наследили, любезный? «Я не комедиант, я актёр!» Самозванец резко встал, вскинув руку, но не удержался на ногах и снова рухнул в кресло. Через секунду раздался оглушительный храп. Наше семейство спокойно отправилось спать, зная, что великий актёр никуда не денется. А под утро, когда раздались крики, мы с Павлом рассмеялись, примерно представляя, что происходит. В гостиной разыгралась целая трагедия. Колодкин Семён Гаврилович истерично топал ножкой, потом пытался прорваться к двери, у которой стоял Захар, но, поняв безуспешность своих попыток, ловко забрался на окно, несмотря на короткую ногу. «Я выпрыгну! Я разобьюсь! Не сметь меня трогать!» Семён Гаврилович, во-первых, окна закрыты, а во-вторых, падать-то недалеко в сугробе побарахтаетесь, на том и закончится». Головин присел в кресло, насмешливо наблюдая за растрёпанным актёром больших и малых театров. «Слезайте, давайте поговорим». «Бить будете?» Мужчина не спешил покидать подоконник. «Ежели что, у меня здоровье плохое. Забьёте, кто станет Агафью Акимовну кормить? Супружница моя единственная!» «Будет вам ерундой маяться». Никто вас не собирается. По крайней мере, пока. Павел указал глазами на кресло. Слезайте и садитесь. Мужчина не двинулся с места, но когда Захар направился к нему, быстро соскочил на пол. Не подходи, сам я, сам. Господи, как это у Потоцкой хватило ума прислать сюда это чудо, прошептала Таня. Глажка, стоящая рядом, деловито протянула. Да. Фуфлыга и хухря. Чего с него взять? Фуфлыга. Чтобы унизить неприятного мужчину, женщина на Руси могли назвать его фуфлыга, что означало невзрачный, хилый мужичонка. Фуфлыгой также на Руси называли любителей жить за чужой счет. Сам глагол «фуфлыжничать» имел значение шататься без дела, нахлебничать. хухря вечно растрёпанный человек мог получить обидное прозвище хухря от глагола «хухрить», то есть «растрёпывать», «клочить». Бестыдница, Быстро за самоваром беги!» — шикнула на неё нянюшка, а потом, вздохнув, произнесла. «Хухря и есть». Семён Гаврилович бочком приблизился к креслу и сел на самый краешек, готовый сорваться в любую минуту. «Не виноват я, Ей-богу, ни в чем моей вины нет. Он смотрел на Головина горящими глазами. Меня заставили. Принудили самым бессовестным образом. От того, что воскресным вечером я, будучи пьяным, лебезался с Парашей Митюниной. Меня сюда прислали, иначе моя дорогая супружница была бы поставлена в известность, после чего мне хоть в гроб ложить. Не знаете вы норова моей Агафьи Акимовны. Строга, ой, строга баба. «Кто прислал? Потоцкая?» — уточнил муж, но актёр покачал головой. «Нет, сынок её, барин Потоцкий. Все девки театра в его койке побывали». Он обернулся и жалобно произнёс. «Простите меня, барышни, вы бы не слушали такие речи». Ну, в общем, всё начинало проясняться. Александр таскался с актрисками самого низшего пошиба там и нашел этого немолодого любителя лобызаться немного шантажа чуток денег и актерюшка у него в руках только вот поспешил барин и его лазутчик оказался слишком уж слабым до да жадным к водке